Диджи бессоремонно играл фото кубиком, который всегда стоял на столе. Когда кубик поворачивали, он темнел. Поставленный на грань, он светлел, и в нем появлялось трехмерное изображение улыбающейся женщины. Команда поговаривала, что на каждой стороне кубика появлялись разные женщины. Так оно и было. Джемин Озер следил за сменой изображений без всякого интереса. Теперь, когда корабль был в безопасности, по крайней мере так считалось, было время подумать о следующих шагах. Однако Диджи подходил к делу кружным путем, а может и вовсе не подходил. Он сказал, «Конечно, эта женщина была виновата». озер пожал плечами и погладил бороду, как бы уверяя себя, что он во всяком случае не женщина. В отличие от Диджи, на верхней губе озера красовались роскошные усы. «По-видимому», — продолжал Диджи, — «прибыв на родную планету, она забыла об осторожности и вышла из корабля, хотя я просил ее не делать этого». Вы должны были приказать ей не выходить. Не знаю, помогло ли бы это. Она аристократка и привыкла сама приказывать своим роботам и поступать как заблагорассудится. Кроме того, она нужна мне, и я хочу сотрудничать с ней, а не ссориться. И еще, она была другом предка. И до сих пор жива, сказал озеро, покачал головой. Прям мороз по коже. Древняя старуха. Да но выглядит совсем молодой и привлекательный и нос кверху. Не ушла, когда ребята подошли к ней, не пожелала пожать им руки. Ну ладно, что было, то было. «Капитан, а правильно ли вы поступили, сказав Нису, что он пытался справиться с роботом?» «Правильно, Озер. Если бы он думал, что его побил и унизил перед товарищами космонит, который меньше и легче его, он навеки стал бы для нас бесполезным. Это сломало бы его». И нам не нужны слухи, что космониты Супермена. Поэтому я строго-настрого приказал помалкивать об этом случае. Нисс будет внимательно следить за ребятами. И если это дело не выплывет наружу, никто не узнает, что космонит оказался роботом. Но я полагаю, что в этой истории есть одна хорошая сторона. Какая, капитан? Я задумался о роботах. Много ли мы знаем о них? Что, например, знаешь ты? Озер пожал плечами. Капитан, я о них не думал. И никто не думает, во всяком случае поселенцы. Мы знаем, что космониты имеют роботов, зависят от них, никуда без них не ходят, ничего без них не могут сделать, и мы уверены, что они зачахнут из-за роботов. Мы знаем, что на Земле раньше были роботы, навязанные нам космонитами, и что они постепенно исчезают с лица Земли. В земных городах их вовсе нет, они остались только в сельской местности. «Мы знаем, что поселенческие миры не имеют и не хотят иметь роботов ни в городах, ни в сельской местности. Таким образом, поселенцы никогда не видели на своих планетах и вряд ли на Земле». При слове «Земля» голос Бейли всякий раз странно дрожал. «Что мы еще знаем?» «Есть три закона роботехники». «Правильно», — Диджи отложил кубик и подался вперед. И главный из них первый – робот не может повредить человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Так вот, не полагайся на него. Он означает не совсем то. Мы считаем, что благодаря первому закону роботы для нас не опасны. Хорошая уверенность. Но не в том случае, когда она мнимая. Робот Дэниел повредил Нису и ничуть не огорчен этим, несмотря на первый закон. Он защищал вот именно. А что, если ты должен выбирать, повредить ли Нису или позволить нанести вред твоей космонитской хозяйке? Естественно, ты предпочтешь первое. Это имеет смысл. Ясное дело имеет. А сейчас мы на планете роботов. Их тут сотни-две миллионов. Что им приказано? Как они выбирают между тем или иным вредом? Можем ли мы быть уверены, что никто из них не тронет нас? Ведь что-то на этой планете уничтожило два корабля. Ну этот э, робот Дэннил необычайный робот, пробормотал озер. Он больше похож на человека, чем мы. Может не стоит обобщать. Вот другой робот как его там Жисска легко запомнить. Меня зовут Дэнни Жисскар. Я мысленно называю вас капитаном капитан. во всяком случае этот Дджискар стоял там и ничего не делал. Он выглядит как роботы действуют так. Же. Мы встретили здесь кучу роботов, но они нам ничего не сделали. Они только наблюдают. А если здесь есть какие-нибудь специальные роботы, которые могут быть для нас опасными? Я думаю, мы готовы к этому. Сейчас да. Вот почему инцидент с дэнилом и Нисом сослужил нам хорошую службу. Мы думали, что нам следует опасаться только соляриан, оставшихся здесь. Но не их нам следует опасаться. Их, возможно, здесь нет. Для нас опасны именно роботы, специально сконструированные. «Если Леди Гледи сумеет мобилизировать своих бывших роботов, это же было ее поместье, и заставить их защищать ее и нас, то мы нейтрализуем здесь все остальное. А она сможет?» «Посмотрим», — сказал Диджи.